Но бремя власти сказалось и на его личной жизни. 9 ноября 1932 года его жена Надежда Аллилуева покончила с собой. Однако не личная потеря, не общественный кризис не сломили волю Сталина. Становилось все более ясным, что эта воля была решающим фактором в только что закончившейся ужасающей борьбе. Сталин холодно отверг все колебания. В своих портретах и памфлетах Карл Радек писал о Сталине. В 1932 году он дал железный отпор попыткам сдать правильно занятый фронт. Партийный работник того периода писал: "Выписываемое мною время 1932 год преданность Сталину" основывалось главным образом на убеждении в том, что не было никого достойного занять его место, что любая смена руководства была бы исключительно опасна, что страна должна была двигаться взятым курсом, ибо попытка остановиться или отступить могла означать потерю всего. Даже один из троцкистов комментировал таким образом, «Если бы не этот, все распалось бы» сегодняшнему дню на куски. Это он связывает все воедино». К началу 1933 года многие партийные круги до того не убежденные в возможности успеха, начали менять позиции и признавать, что Сталин фактически победил. В 1936 году Каменев был вынужден заметить на процессе. Наша ставка на непреодолимость трудностей, сквозь которые шла страна на кризисное состояние экономики, на крах экономической политики партийного руководства явно провалилась ко второй половине 1932 года. Сталинская победа вовсе не означала, что были созданы продуктивная промышленность и сельское хозяйство. Но партия, поставившая Самое свое существование в зависимости от победы над крестьянством сумело его сокрушить, и колхозная система была теперь прочно установлена. К началу лета во всех областях жизни стало чувствоваться некое облегчение. В мае 1933 года было разуслано закрытое письмо за подписами Сталина и Молотова, снижающие количество высылаемых крестьян до 12 тысяч дворов в год. В том же месяце из Сибири были возвращены Зиновьев и Каменев для очередного признания ошибок. «Правда» опубликовала статью Каменева, осуждающую его собственные ошибки и призывающую всех деятелей оппозиции прекратить какое бы то ни было сопротивление. Очень сильно подействовала также победа фашизма в Германии. В свое время, в конце 20-х годов, Сталин сумел сыграть на весьма неопределенном чувстве опасности войны. Тогда он поймал Троцкого на том, что тот объявил, что даже в случае войны он будет противником руководства. Это было превосходным поводом для обвинений в предательстве. Однако тогдашний маневр не потряс ни одного из серьезных деятелей. Теперь же Раковский и Сосновский, двое последних сильных деятелей оппозиции, окончательно примирились с режимом, мотивируя это примирение угрозой войны. До того Раковский пытался бежать из ссылки и был ранен. Он говорил, что даже Ленина иногда тошнило при мысли о всесилии партии а со времени смерти Ленина сила партии возросла в 10 раз. По самому важному пункту дискуссии в своем заявлении от 30 апреля 1930 года Раковский говорил, что коммунисты всегда опирались на революционную инициативу масс, а не на аппарат, добавляя, что просвещенная бюрократия заслуживает не больше доверия, чем просвещенный деспотизм 17 века. Однако теперь и он изменил свое мнение. Раковский вернулся из ссылки, и его лично приветствовал Каганович. Атмосфера всеобщего примирения чувствовалась очень ясно.